Глава 5. Генерал отвалил только через полчаса, предварительно еще немного поморочив мне голову, и я пришел к выводу, что генерал мне категорически не нравится. Визерс, конечно, тоже был то еще сволочью, но он четко и профессионально выполнял свою работу, не делая акцента на патриотическую муть. Генерал же был забит ею под завязку. Наверное, должность сказывается. Минут пять я сидел в кресле и таращился на закрытую дверь, ожидая очередного визитера с очередной порцией интересных новостей. Но никто так и не пришел. Похоже, сегодня меня на лояльность проверять больше не будут. Или будут, но позже. Мне было любопытно, прошел ли я тест, устроенный мне Виолой и Генералом, или завалил. И если завалил, то в какой его части? Впрочем, любопытство сие носило чисто академический характер. Скорее всего, от обоих своих сегодняшних собеседников я не услышал ни слова правды. А то, что грядет война, этого от меня и Визерс не скрывал. Этим ребятам что-то от меня было надо. Или они пытались спровоцировать меня на какую-то реакцию, или старались донести до меня информацию, которую, по их мнению, я должен был знать. Только можно ли верить подобной информации? Я подошел к окну. Облака, изредка снующие по небу флайеры. Картинка не меняется. Настоящее окно или иллюзия? И Если это окно, то из какого материала оно сделано? Если вспомнить, что речь идет об окне в штаб-квартире самой могущественной спецслужбы Альянса. Стекло это или пластик, но прямое попадание гранатомета оно выдержать должно. А если вспомнить о трагическом опыте 11 сентября, то не только гранатомета. Вряд ли потомки такие идиоты, чтобы строить подобные здания, не учитывая возможность тарана. Почему СБА не могло разместить свою штаб-квартиру где-нибудь в лесах или просто в пустынном месте, а еще лучше где-нибудь под землей для пущей безопасности? Ответ напрашивался сам собой. Потому что на земле не осталось больше пустынных мест. Или здание на самом деле находится не в городе. Или это не штаб-квартира. Или не СБА. Черт побери, мне даже неизвестно на каком я континенте, не говоря уж о таких мелочах, как название города. Все лгут. Я знаю только то, что мне говорят. И никак не могу проверить, что из сказанного является правдой. И есть ли там правда вообще. Может, это и не будущее никакое, а филиал Intelligent Service, где коллеги Холдена с какими-то непонятными целями пытаются промыть мне мозги. Хотя, в принципе, особого смысла в промывании именно моих мозгов я не вижу. Государственных секретов мне никто не доверял. В общественной жизни страны я не играю никакой роли. Для Intelligent Service я никто. Внезапно захотелось курить. Сильно, до одури до скручивающихся в трубочку ушей. Чтобы хоть как-то унять эту тягу, я принялся ходить по комнате из угла в угол. 26 шагов. еще 26. Нет, это все таки будущее, вне всякого сомнения. Пусть и не поражающее воображение своими продвинутыми технологиями. Впрочем, может быть, воображение они не поражают только потому, что я когда-то перечитал гору фантастики». Конечно, можно было ожидать большего в чисто бытовой сфере, но кто может предсказать направление научно-технического прогресса? Земляне вышли в космос, заселили десятки планет, встретились с братьями по разуму, научились путешествовать во времени. Кто ж виноват, что у них нет подчиняющихся мысли пылесосов и кухонных комбайнов, подающих завтрак как раз к пробуждению хозяина? Итак, я в ловушке. Даже не в ловушке, а в клетке. Будь на моем месте герой какого-нибудь фантастического романа, то следующим его ходом, полностью подчиняющимся логике сюжета, был бы побег. А потом поиск себя в новом мире, быстрое продвижение по карьерной лестнице, куча стрельбы и приключений, миссия по спасению галактики или хотя бы человечества, любовь межгалактической принцессы и в качестве награды за все труды Должность монарха этого самого человечества, или хотя бы отдельно взятой планеты. Ну и безбедное существование, спокойная старость, в окружении внуков, бесконечное почитание и уважение, поставленные при жизни памятники. То, что разумеется само собой, и остается за кадром большей части подобного рода произведений. Именно потому, что оно разумеется само собой. Я заглянул в себя в поисках тяги к приключениям и опасностям в новом мире, и таковой не обнаружил. Любовь к приключениям быстро проходит, когда рядом образуются трупы. Китайцы, застреленные Холденом, послужили мне достаточной иллюстрацией термина «приключения», и испытать нечто подобное снова я не хотел. Ибо когда рядом с тобой возникают трупы, существует нехилая вероятность, что одним из следующих трупов – будет твой собственный. Плюс, тут еще существует еще один немаловажный нюанс, о котором не стоит забывать. Чисто технически, никакой возможности для побега я не вижу. Скажем, какие шансы у крестьянина XVI века сбежать с той же лубянки века 21? Если учесть, что он ничего не знает о системах сигнализации, датчиках движения, о видеокамерах, натыканных на каждом углу, Да что говорить о крестьянах XVI века. Свои шансы сбежать из штаб-квартиры современных мне спецслужб я считал стремящимися к нулю. Здесь и сейчас таких шансов не было вообще. Ничего не зная о нынешних технологиях, не представляя, как устроена жизнь потомков, не имея ни малейших сведений даже о таких вещах, как способы идентификации граждан Альянса, местный общественный транспорт, Бежать некуда. Остается только плыть по течению и ждать, куда это течение вынесет. Правда, существует почти стопроцентная вероятность, что течение вынесет меня к Ниагарскому водопаду, а средствами спасения меня никто не снабдит. Унылая перспектива.